Милосердие, милосердие. Взвились со дворика. Первый взлетела на дворницкой метле Маргарита. За нею поднялся Азазелла. Он распахнул плащ, и на его поле, держась рукой за кованный пояс, поднялся поэт. Смертельно бледное лицо в начинающихся сумерках показалось картонным. Дымный ветерок ударил в лицо, волосы разметал. Маргарита шла скачками чуть повыше старинных фонарей, а у поэта захватило дух от наслаждения при первом же движении в воздухе. Азазелла, неся на плаще поэта, догнал Маргариту и властно указал на запад. Но поэт в этот момент... потянул его за пояс и тихо попросил «Я хочу попрощаться с городом». А Зазелла кивнул головой, и летящие повернули вдоль попричистенки к центру. Лед был так мягок, так нечувствителен, что временами казалось поэту, будто не он плывет по воздуху над городом, а город». со страшным гвалтом бежит под ним, показывая ему картины, от которых его волосы вздувались и холодели у корней. Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. Там пылал трехедажный дом напротив музея. Люди, находившиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель, Искрошенные цветочные вазоны Трамваи далее стояли вереницей С первого взгляда было понятно, что случилось Передний трамвай наскочил у стрелки на что-то Сошел с рельсов, закупорил артерию Но поэт не успел присмотреться Как под самыми ногами у него шарахнуло И он видел, как оглушительно кричавший человек У стенки манежа упал на асфальт, и тотчас же красная лужа образовалась у его лица. Поэт дрогнул, прижался к ногам Азазелла и плащом закрыл лицо на секунду, чтобы не видеть. Когда он отбросил черную ткань, он видел в охотном ряду золотые шлемы, густейшую толпу, до него донеслись крики. Он пролетел вслед за Маргаритой на высоте двенадцатого этажа и, глянув в открытое окно, успел увидеть странную сцену. Человек в белой куртке и штанах с искаженным от долгой, затаенной злобы лицом стоял на голубом ковре перед каким-то гражданином в сиреневом пиджаке. Что-то кричал сиреневый человек, добиваясь чего-то от белого, но белый, Бледнеет злобы. «Поднял!» Далее текст утрачен. На темный балкон во втором этаже Выбежал мальчишка лет шести. Окна квартиры, Которой принадлежал балкон, Осветились подозрительно. Мальчишка с белым лицом Устремился прямо к решётке балкона, Глянул вниз, И ужас выразился на его лице. Он пробежал к другой стороне балкона, примерился там, убедился, что высота такая же. Тогда лицо его исказилось судорогой. Он устремился назад, к балконной двери, открыл ее, но ему в лицо ударил дым. Мальчишка проворно закрыл ее, вернулся на балкон, тоскливо посмотрел на небо, тоскливо оглядел двор, Потом уселся на маленькой скамеечке посредине балкона и стал глядеть на решетку.